Сирё. Слово Сере буквально означает «призрак мертвеца», то есть «призрак умершего человека». Употребляется он, как антоним «какирё», «призрак живого человека». Это и, и другое понятие в основе своей имеет слово Юры, которым японцы обозначают любые привидения. По смерти и Едзиимона, который исполнял обязанности дайкана провинции Этидзен, в эпоху Сюгуната в Японии провинциями управляли специальные чиновники – дайканы. Они были наделены полномочиями исполнительной и судебной власти на вверенной им территории. Несколько его ближайших чиновников вступили в преступный сговор, задавшись целью обмануть семью покойного правителя. Под предлогом уплаты долгов, что оставил после себя их хозяин, они заводили всеми деньгами, ценностями и даже мебелью в его доме. Более того, они сфабриковали несколько документов, из которых следовало, что покойный украл исказные средства, которые намного превышали стоимость всего его движимого и недвижимого имущества. Они составили соответствующий доклад и отправили его в столицу, управляющему делами Сёгуна. Ознакомившись с материалами, тот издал указ, изгоняющий вдову покойного с детьми из провинции Этидзен, ибо в те времена семья чиновника даже после его смерти несла ответственность за все деяния, что он совершил. Но в тот самый момент, когда вдове официально объявили о решении, произошло нечто странное. Одна из служанок вдруг упала и забилась в конвульсиях. Когда судороги закончились, она встала и попросила позвать чиновников. объявивших волю управляющего делами Сёгуна, а также тех, кто составлял ближний круг помощников покойного господина Номото. Когда все собрались, она стала говорить. «Послушайте меня. Не думайте, что с вами разговаривает девушка-служанка. Нет, с вами говорю я, Намото, я Адзеймон, обращаясь к вам из царства мертвых. В горе и в гнев вернулся я из мира теней. И эти гнев и горе вызвали у меня те, на кого я тщетно уповал. О, вы, гнусные и неблагодарные мои помощники!» Как вы могли забыть о той благосклонности, что я неизменно к вам испытывал? И вместо благодарности вы решили опозорить мое имя и лишить мою семью имущество? Сейчас, в моем присутствии, возьмите бухгалтерские книги у меня в канцелярии, а также те, что находятся у меня в доме, и сравните их с книгами Мацуки. И вы все увидите сами. Книги Мацуки. Официальные правительственные документы, которые должны были фиксировать все дела и расходы местных правителей и судей. Инспекции и проверки... основывались на анализе записи из этих книг. Едва девушка начала говорить, как все присутствовавшие замерли в изумлении и замешательстве. Настолько голос её, его тембр и интонации походил на голос спокойного намота. Лица чиновников виновных в преступлении, смертельно побледнели, а те, кто был послан из столицы объявить указ Сёгуна, напротив, изъявили желание неведленно проверить слова сказанной девушкой. Тут же принесли книги Мацуки, а следом документы из канцелярии и домашние бухгалтерские книги. Все это выставили перед девушкой. Она раскрыла и принялась изучать их, выписывая итоговые цифры, сверяя их и тут же обнаруживая ошибки, приписки и намеренные искажения. И когда она писала, все видели, что почерк у нее совершенно совпадает с почерком покойного намота. Анализ счетов, проведённых ею, убедительно показал, что за время правления умершего губернатора не только не осталось долгов, но, напротив, доходы изрядно превысили расходы. Так и назвал мышленников была полностью доказано. И вот, когда все счета были проверены и все итоговые цифры выведены, девушка сказала голосом, намотая Дзеймона, «А вот теперь всё сделано. И ничего более этого сделать я уже не могу. Потому настало мне время удалиться туда, откуда я пришел". Закончил свою речь, она упала без чувств и немедленно заснула глубоким сном, если он ее был беспробудным. И проспала она, бесчувственная как мертвец, два дня и две ночи. А когда проснулась, И голос, и манеры, и поведения были присущи по возрасту и положению. И совсем ничего не помнила она о том, что делала и говорила, когда в нее вселился призрак ее господина. Отчет о происшествии был отправлен управляющему делами Сёгуна. В связи с открывшимися обстоятельствами тот не только отозвал ранее объявлённый указ, но и наградил даву и семье покойного Дайкана, а о заслугах и честности намота Ядзимона стало известно повсеместно. Род покойного губернатора. процветал долгие годы после его смерти и возвысился, а преступные чиновники понесли наказание. Такое, какое они и заслужили.